Утром вернувшаяся Зойка притащила ворох газет Я выхватила прессу из ее рук, села на пол и принялась все подряд просматривать, потом читать. На всех первых полосах были фотографии Елены, сделанные в разное время, снимок машины с пятнами крови. Слова возмущения, печали все скорбели и терялись в догадках, кто мог совершить это преступление. Вспомнили все ее громкие расследования, золотые прииски, браконьерство на Каспии, Чечню, убийство банкира, фамилия которого мне ни о чем не говорила. Много всего вспомнили, и ни слова о том, чем она занималась в последнее время. Редактор ее газеты прокомментировал это так. Последние три месяца Елена практически постоянно была рядом с тяжелобольной матерью, которая умерла несколько дней назад. В Москве появлялась редко». Насколько мне известно, никаким журналистским расследованием не занималась. Это страшное преступление, скорее всего, чья-то месть, мы надеемся. Дальше шли слова, которые никто никогда не принимал всерьез. Ни те, кто говорил их, ни те, к кому они обращены. Я сидела на полу, вытянув ноги, и со остервенением комкала газетные листы. «Ты чего?» — испуганно спросила Зойка. «Включи телевизор», — попросила я. И еще вчера вечером по всем каналам сообщили о ее гибели. Сегодня повторяли те же слова возмущения и кадры ее репортажей, где она еще живая, улыбается, сердито хмурит лоб, разговаривает с кем-то. Если бы я захотела заглянуть поглубже в себя, то поняла бы. Еще вчера никаких надежд на появление статьи у меня не было. И все-таки я ждала выхода сегодняшних газет. А вчера весь день не выключала телевизор. «Местные новости», — тихо сказала Зойка, переключая канал. Дядя в погонах сурово хмурился и обещал, что приложат все силы, все приложат, не только он, и терялся в догадках, что послужило причиной чудовищного преступления. Здесь Кузьминская находилась из-за болезни матери. У прокуратуры нет сомнений, что преступление никак не связано с нашим городом. Далее шел пассаж о чьей-то месте и заверение, что преступник будет пойман. «А ведь ты, сволочь!» — усмехнулась я, рассматривая физиономию на экране. Сдвинутые брови, прямой взгляд, интеллигентное лицо. Вполне сгодится на обложку журнала к юбилею правоохранительных органов. Честный служак и все такое. Или еще лучше двадцать лет безупречной службы. «Кто, сволочь?» — не поняла Зойка. И я вздрогнула от неожиданности, успев забыть про нее. «Это я так». — Ага. слышка ка Виссарион Машку отправил, а Ник твой не появлялся, никого из ваших. То есть я хотела сказать, короче, не спрашивали тебя. — Не спрашивали, это хорошо. Я направилась к двери. — Ты и куда? — растерялась Зойка. — Домой. Сколько можно злоупотреблять твоим гостеприимством? — Я в самом деле отправилась домой. Мне было все равно, ждет меня там Ник или нет. Я дошла до того спасительного отупения, когда просто перестаешь бояться. Мало того, ничто тебя уже по большому счету не волнует. Я долго стояла под душем, после легла спать. Проснувшись, пялилась в темноту. Потом оделась и пошла к Виссариону. Он сидел за стойкой, подперев кулаком щеку, и слушал вихрастую девку, мудреное имя которой я все никак не могла запомнить — Увидев меня, он резко выпрямился, но тут же принял первоначальную позу, только взгляд изменился. «Ты сегодня на час раньше», — сказал он, когда я приблизилась. «Скучаю по работе», — ответила я. «Мог бы хоть раз выписать мне премию за старательность». «Обязательно». Он поставил на стойку две рюмки, налил водки и одну пододвинул мне. Слышал новости. Наверное, она была хорошим человеком. «Наверное», — не стала я спорить когда совсем хреново, надо помнить, и это пройдет. Запиши мне данное изречение на бумажку, я его буду читать по ночам. Жизнь кончается только тогда, когда тебя снесли на кладбище. И это запиши». «Я думал, ты уехала», — вздохнул он. «С какой стати ответила я и залпом выпила. «С того момента я практически только и делала, что вливала в себя водку». От этого было мало толку, потому что алкоголь никогда не действовал на меня. То есть действовал, конечно, но совсем не так, как хотелось бы. И в ясном сознании я скатывалась под стол в очередном кабаке, потому что отказывали ноги, руки были им подстать. Иногда я добиралась до дома, чаще являлась к Виссариону или просто засыпала в дешевой пивной, откуда сердобольные девки тащили меня все к тому же Виссариону. Однажды я проснулась в своей комнате увидела Машку — Она стояла и щупала мой лоб, и в первую минуту я подумала, что я снова маленькая девочка. Рядом мама с градусником в руках, тревожно хмурится, а я тихо радуюсь, что не надо идти в школу. И тут поняла, что это не сон и не плод моего воображения, а рядом правда стоит Машка. «Какого черта ты здесь?» — резко поднимаясь, спросила я «А что мне делать в Питере?» — пожала она плечами. «Ты ведь не собиралась приезжать, и Тоня не смог приехать, его не отпустили с работы». «Можешь ты объяснить своему малохольному мужу?» Я подавилась словами, заметив малахольного. С разнесчастным видом он подпирал стену в пяти шагах от меня. «Что я должна ему объяснить?» Пожала Машка плечами, отводя взгляд. «Ладно», — буркнул я. «Вернулась вернулась. Может, обойдется». Я и сама не знала, что имею в виду. С трудом поднялась и обвела взглядом комнату. В ней царила образцовая чистота. Мне всегда было плевать, где жить, и я могла не убираться месяцами. Очень сомнительно, что у меня был припадок стремления к порядку, значит, Машка здесь давно. Терпеливо ожидала, когда я проснусь, и приводила мое жилище в божий вид. Наверное, Тони ей помогал. Образцовый мужчина. Я направилась в прихожую, обойдя по кругу сначала Машку, потом Тони. Они смотрели на меня с тем особым выражением на лицах, свойственным несчастным родителям, чье чадо обмануло их надежды. Я невольно поморщилась, с трудом справившись с желанием послать их к черту. — Ты куда? — спросила Машка, увидев, что я надеваю куртку. — К Виссариону, — ответила я. — Еще рано. — В самый раз. Надо окна помыть. — Какие окна, Юлька? — Весна, — развела руками, — люди моют окна. Разумеется, к Виссариону я не пошла. Поторопившись отделаться от Машки с ее мужем, я направилась в ближайший бар. Бармен, завидев меня, скроил недовольную мину. За эти дни я успела ему порядком надоесть. — Ты долго будешь дурака валять? — спросил он. — Да пошел ты, — ответила я. — Чего на тебя нашло, скажи на милость, горе какое? — Скажи на милость, — передразнила я. — Какое тебе дело до моего горя? «Мне никакого». «Только все это добром не кончится». «Вот это правильно», — согласилась я. И, уставясь в рюмку, вдруг подумала, «А где мой нежный другник И почему я сижу в баре, хотя должна быть уже давно в другом месте, и не сидеть, а лежать?» Но размышлять об этом не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Я злилась на Машку, злилась на себя. Надо было ехать к ней в Питер, быть рядом, не дать сюда вернуться — Вряд ли бы она меня послушала, раз ее обожаемого Антона не отпустили с работы. Вспомнив о нем, я фыркнула. Бедолага, похоже, искренне переживал за меня и только что не плакал, глядя на мою пьяную физиономию. Вечером выяснилось, что Тони не оставил идеи меня спасти, потому что появился вновь, на этот раз в компании Рахманова, призвав того на помощь для большей убедительности. Я лежала на полу в подсобке, постелив одеяло и свернувшись калачиком. Виссарион был тут же, сидел на табуретке и читал вслух Соловьева. С чего он взял, что Соловьев благотворно скажется на моей душе, поди разберись, но читал с выражением, положив книгу на колени. В кафе управлялась Наталья, но она то и дело заглядывала к нам, как будто ждала некого события и боялась его пропустить. «Если человек как явление есть временный, приходящий факт, то как сущность он необходимо вечен», произнес Виссарион. Дверь хлопнула, и я услышала голос Рахманова. «Вот, полюбуйся», возмущенно предложил он кому-то. Я повернула голову, и рядом с ним увидела Тони. Тот по обыкновению прилип к стене. Иногда я думала, что он всерьез опасается за надежность стен, но, оттого с такой старательностью их и подпирает, чтобы они, не дай бог, не рухнули кому-нибудь на голову. И в этом видит свою миссию. «И ты еще пытался уговорить меня?» Возвысил голос Рахманов. «Только идиот доверит ей ребенка. Посмотри на нее. Думаешь, это в первый раз? Ничего подобного. Ты ей представить не можешь, на что она способна. Эти ее выкрутасы! Да мне памятник давно положен за то, что я все это терплю». Он так увлекся, что забыл про друга, обращаясь к невидимой аудитории. Жесты его были плавными и выверенными, а голос то взмывал ввысь, то вдруг становился доверительно печальным, плыл в маленькой подсобке, и я уплывала вместе с ним. Рахманов сделал паузу, чтобы передохнуть, а я захлопала в ладоши. «Отличная речь», — сказала уважительно, — «а теперь катитесь отсюда, я без вас не скучала». нет полюбуйся». Едва не подпрыгнув, вновь обратился Рахманов к Антону. «Полный идиотизм. Эта сумасшедшая лежит на полу, а он ей книжки читает. Сказки Андерсона, я полагаю, на ночь, так сказать, для сладких снов. Встань немедленно!» — заорал он на меня. Но тут вмешался да молчавший Виссарион. Закрыл томик, снял очки и невозмутимо произнес. «Молодой человек». Оставьте девушку в покое. Читаем мы не сказки, а философа Соловьева. Впрочем, фамилия вам вряд ли что скажет. О, ткнул в него пальцем Рахманов, вроде бы обрадовавшись. Ты слышал? Философ Соловьев. Олег позвал Тони. Ты бы лучше спросил, по какой причине она... А нет никакой причины. Хлопнув себя поляшком, перебил его Олег. Это у нас стиль жизни такой. Мы то пьянствуем, то философов читаем. Еще очень любим подбирать в кабаках, кого попало, какую-нибудь пьяную скотину, а потом являться и требовать вернуть ребенка. Ты мне не верил, я знаю, не верил. А я все это наблюдаю не первый год. Вставай!» — опять заорал он. Точно взвод поднимал в атаку. Подхватил меня под мышки и поволок к зеркалу. «Полюбуйся, на кого ты похожа!» В зеркале отразилось дикого вида существо с красными глазами и опухшей физиономией. «Ух ты!» — буркнула я, отводя взгляд. «Нет, ты смотри, смотри!» Рахманов схватил меня за шиворот, как нашкодившего кота за шкирку. Я перехватила его руку и попросила вежливо. «Не увлекайся!» Это подействовало. Он попятился, хмуро глядя на меня, но рот закрыл. «Завтра суббота», — сказал Антон, «как будто для меня это имело какое-то значение». Олег обещал, что вы сможете увидеться с сыном, если захотите. «Я мог бы поехать с вами», — добавил он, опять отводя взгляд. Рахманов кивнул и, не удержавшись, добавил, «Надеюсь, ты не явишься в таком вот виде». И горестно заключил, «Господи, где были мои глаза?» «Интермедию евреи у стены плача предлагаю считать исполненной мастерски», — кивнула я. «Ты слышал?» — возмутился Рахманов. «С ней же невозможно разговаривать». «Давай, в самом деле, прекратим все это», — отлипая от стены, заметила Антон, наверное, решив, что она и без его помощи постоит еще некоторое время. «Юля, я отвезу вас домой». Рахманов посмотрел на меня, на своего друга, — и, пытаясь скрыть недовольство, направился к двери. Уверен, он был не против еще немного поораторствовать, но публика на этот раз оказалась неблагодарной. Возле кафе стояла машина Рахманова. Других рядом не было. Наверное, Тони приехал вместе с ним. Олег чуть замешкался, не зная, что делать. — Ты поезжай, — сказал ему Антон, и пожал руку на прощание. — Мы возьмем такси. Тот нахмурился, подозревая, что в глазах друга выглядит недостаточно благородно, но в машину сел и отчалил, а то не повернулся ко мне. «Не возражаете, если мы немного пройдемся?» Меньше всего на свете мне хотелось вести с ним задушевные беседы, но я покорно кивнула, и мы поплелись в направлении моего дома. Я-то думала, что он заговорит, как только мы сделаем первые шаги, но он молчал, шел рядом очень медленно, приноравливаясь к моему шаркающему шагу, и что-то разглядывала себя под ногами. «Вы что, так и будете молчать?» — не выдержала я. Он остановился, повернулся ко мне, и в свете уличного фонаря я увидела его, большого, сильного, с открытым лицом, сейчас очень молодым. «Вы ведь не хотите говорить?» — вздохнул он. «Не хочу», — пожала я плечами. И мы пошли дальше возле подъезда он опять повернулся ко мне взял мою ладонь двумя руками и сказал вы озябли руки у вас холодные я поспешила высвободить свою ладонь злясь на себя за эту поспешность так приятно было чувствовать его тепло я заеду за вами в десять хорошо деловито сказал он и я кивнув вошла в подъезд появление рахманова его необыкновенная забота обо мне могли означать только одно я опять вытащила счастливый билет. По неведомой мне причине Елену со мной никак не связали. Это было почти невероятно, если учесть, что ее убийство готовили заранее и, вне всякого сомнения, вели от съемной квартиры. Над этим следовало поразмышлять, но я отмахнулась от этих мыслей, как от назойливых мух. Сидела перед плакатом «Команданты Че» и ныла, пытаясь понять, что меня здесь удерживает, Не в квартире, конечно, отсюда я могла уйти в любую минуту. В этом мире. Мысли о Елене вернулись, причиняя почти физическую боль. Если ее убили из-за документов, а в этом я не сомневалась, то должны были догадаться, откуда они появились у нее. Цепочка выстраивалась простая, Пашка, я и Елена. На приеме нас познакомил сам Долгих, так что сомнений у них быть не должно». А сейчас я таскаюсь по кабакам который день, и никому до этого нет дела. Может, долгих на радостях, что получил документы, решил простить мне грех? Поверить в такое невозможно. Тогда почему? Что-то в цепочке не сработало. Пошло не так. Елена мало кого знала в этом городе. Как бумаги, по их мнению, могли попасть к ней, если исключить меня? Не складывалось. А если дело не в документах? И речь действительно идет о чьей-то мести. Нет, парень достал из машины дорожную сумку, он знал, что искать. А если все проще? Она отказала долгих, и он убил ее. С него станется. Хотя, если честно, такая мысль не казалась мне особенно серьезной. Он, конечно, мерзавец, и терпеть не может отступать. Для него отказ женщины — оскорбление. И все же убийство — это слишком. Он ведь прекрасно понимал, какой шум поднимется. Такие, как он, охотно рискуют из-за денег, в основном чужими головами, и никогда из-за чувств. наших Шекспира прошли, из-за любви давно не убивают, по крайней мере, люди с положением, у которых головы заняты мыслями, как сколотить лишний миллион. Навек долгих красивых женщин хватит, не только красивых, но и сговорчивых. Тогда что? Потратив на бесполезные размышления часа три, я пошла спать, вспомнив, что завтра в десять я должна выглядеть, если и не образцовой матерью, то хотя бы не горькой пьяницей.